Стихи меня не оставляют, Но я оставила стихи. Дни улетают, тают, тают В завалах всякой чепухи. Опять недобрые прогнозы, Во сне все это наяву. Кругом шипы, а где же розы? Завяли, брошены в траву. Стихи тропинками иными Бредут, не ведая куда. Одни плутают, я не с ними, Со мной пустая суета. Мои стихи не выбирают моих запутанных дорог, Они по небу я по краю, Где оберег, чтоб уберег. Вот день уйдет, закат зардеется, А следом звезды заблестят. И, может быть, тогда, надеюсь я, Мои стихи меня простят.